После кино мы прогулялись в парке, посидели в кафе, поставили машину во дворе и пешком пошли в супермаркет. Пока он стоял на кассе, я отошла в сторонку, к небольшому ювелирному отделу. И тут мне на глаза попались обалденные серьги. Они были точь-в-точь, точь, как те, с крылышками, которые теперь на ушах подружки Каштана. Серьги лежали в красивом бархатном синем футляре в центре стеклянной витрины и все остальные украшения меркли на их фоне. Я любовалась ими, пока не увидела в стекле отражение сокола. «Они тебе бы очень подошли», – негромко сказал он, обнимая меня за плечи. «Согласна, они очень красивые», – ответила я и пошла на выход с мыслью, что в ближайшее время обязательно их куплю. «Ой, какая лапочка!» – воскликнула я, увидев шоколадного лабрадора – сидящего у входа в супермаркет. «Сидишь, хозяев ждешь!» Я погладила его мохнатую голову. «Молодец! Хороший парень! Красавец! Любишь собак? Обожаю! Особенно этой породы!» И пока мы шли домой, я рассказала историю из моего детства о том шоколадном лабрадоре, которого я уже успела назвать фараоном, но так и не сумела забрать к себе домой. «Значит, это твоя детская мечта?» «Можно и так сказать. Но мое желание иметь собаку так и не сбылось». «Ты просто неправильно загадывала», — сказал он с важным видом. «Да я мечтала о собаке все детство. Достаточно было просто попросить у Вселенной». «У Вселенной? Ты серьезно?» «Погоди». Сокол остановился посреди двора. «Ты не знаешь о том, что Вселенная исполняет желания? нет «Нет». «Ну, Эля-Эля, сколько же ты упустила!» Он повесил пакет на руку. «Смотри, подносишь кулачок к губам, шепчешь в него свое желание, разжимаешь кулак и кидаешь желание как можно выше, во Вселенную, поняла?» Я кивнула. «Давай вместе попробуем. Готова?» «Готова». Я поднесла к губам кулачок. «Я хочу, чтобы эта лисичка всегда была со мной», прошептал он, разжал кулак и выбросил желание в черное небо. «Я хочу сделать ему так же больно, как он когда-то сделал мне. Я хочу отомстить», — про себя сказала я и бросила желание Вселенной, поставив перед ней непростую задачу. «Если она исполнит мое желание, то уже никогда не сможет исполнить желание Сокола».